Да, мы недолюбливали сырую веранду. Порой злились на ее хныканье и надутые губы. Но не настолько же, чтобы бросить ее. Какая бы ни была она, а все равно наша веранда. Как-то даже дико представить, мы улетим, а она здесь будет одна. Как мы ее уговаривали, и вместе, и наперебой. Как убеждали, что без нее не немыслим благополучного путешествия. Она же в ответ опять пфы или «Да ладно вам! Чего я там не видела? Я собак терпеть не могу! Мне здесь хорошо, я тут привыкла!» Минька тоже собак не любит, а летит», — сказал я, — «потому что мы всегда должны быть вместе!» «А зачем?» — вздохнула она. «Тут кое-кого злость взяла, и меня в том числе!» «Ну, в конце концов, дело хозяйское», — решил Голован, — «и мы даже испытали облегчение!» а коптилка сумрачно пообещал. «Уж теперь-то тебя, рыбка, обязательно сожрет! Одну-то!» Веранда первый раз улыбнулась. «Подавится!» Хотя мы и успокоились немного, настроение было испорченное, и мы решили проверку и смотр не проводить. Перенесли это дело на завтрашний вечер и отправились спать, укрыв корабль пятислойным защитным полем. Утром я заскочил к Минке, на заросшую венериным башмачком планетку. Минке в его голубятне не оказалось. Может, он и Кириллке, подумал я, и перелетел к Кириллке. Тот занимался необычным делом, колол дрова. Он был в малиновых трусиках и в майке помидорного цвета, с белой черной буквой К на груди. Щуплый такой, будто красный кузнечик. Еле управлялся с тяжеленным топором. скинет его над головой, потопчется на гибких ногах-прутиках под непомерной тяжестью и бух по чербаку. Мне почему-то стало жаль его и тревожно. Зачем-то так? Можно ведь придумать сразу наколотые поления. Кирилка опустил топор к босым ступням и виновато улыбнулся. — Огни они непридуманные. — Как это? — Настоящие. Я ночью не спал, глядел в окошко. А за ним вдруг пролегла дорога. Но ну, обычная такая, с травкой по краям. И вдруг по ней поехал большой грузовик, кажется, Камаз. Я даже номер разглядел ТЗМ-5252 и в полный кузов дров. На кочке его как тряхнет, и несколько чурбаков посыпались на дорогу. Я выскочил: ни машины, ни дороги, а кругляки эти валяются на песке. Тебе приснилось. Убежденно сказал я. Кириллка опять улыбнулся. А дровато? Вот я дурак. Но такого же не может быть. Здесь не может. Дорога какая-то, машина. Откуда? Кириллка сел на корточке, прижался щекой к чурбаку. Понюхай, они еще свежие. Пахнут настоящим деревом, лесом. Я понюхал. И шарахнула меня такая печаль. Такая тоска! Я даже зажмурился и чуть не завыл. Хорошо, что это было только на миг. Я отдышался, открыл глаза. Кириллка, выгибаясь от тяжести, тащил охапку дров к сложенному рядом с глинобитной хаткой очагу. Очаг был кривобокий, из крупных камней. Я сразу понял, что и он непридуманный. Кириллка сложил его своими щуплыми руками из собранных на астероиде булыжников. Видимо, решил, что раз дрова настоящие, то и очаг должен быть такой же. Я выхватил у нее часть поленьев. Сумасшедший, надорвешься же! Хотя не надорваться, не заболеть мы здесь не могли. Мы уложили дрова в очаг клеткой, друг на дружку. Кирилка нарвал с в березовой коры. Спички были, конечно, придуманные, но растопка вспыхнула по-настоящему. И сразу такое тепло! Забытое земное тепло, как от костра или от печки с открытой дверцей. От придуманных дров тепла не бывает, если его не сочинишь специально. От дыма у меня заслезились глаза. Ага, от дыма. Мы сидели рядом, смотрели на огонь, и у Кирилки на щеке трепетала от тепла приклеившаяся ленточка бересты, тонкая, как папиросная бумага. Он съежил плечи. тёр локти и коленки, будто набегался по холодной улице и теперь отогревается. А может, и правда было ему зябко. Мне опять стало тревожно, я сказал. «Жаль, что мало дровишек, надо экономить, хотя все равно завтра в путь. Я придумаю такую умножительную, раздвоительную машину. Сунешь в нее одно полено, а выскакивает два». Когда, наверное, второе будет не настоящее, или даже оба? — Нет, оба будут настоящие, — сказал он твердо, но почему-то без радости. — Кирилка, давай погрузим дрова в трюм и машину. Будет на камбузе настоящий огонь. Это ведь не опасно. Корабль из негорючего материала. Он кивнул. — Да, это можно. И я со страхом понял, что он скажет дальше. И он сказал. «Вова, ты не обижайся! И все пусть не обижаются! Я не полечу, я остаюсь! Так надо!» Я уже за полминуты до его слов каким-то больным нервом ощутил это и даже простонал про себя. «Не надо!» Но все равно. Вот это был удар! В тысячу раз пострашнее, чем от веранды! Она... Ну, все-таки сырая веранда, она и есть! А как мы будем без Кирилки? Я так и сказал упавшим голосом, «Как мы будем без тебя?» «Дуня будет старпомом лучше, чем я». «Да при чем тут старпомы всякие?» — взвыл я. «Тебя-то все равно не будет!» Но почему ты не хочешь с нами?» Он глянул сбоку, убрался со щеки бересту. «А как она здесь одна-то?» Я даже не понял сперва. «Кто?» «Как кто?» «Вероника!» Да провались она трижды, хоть в абсолютное ничто. Кириллка, но она же сама решила. Никто ее здесь не держит насильно. Разве мы виноваты, что ей такая вожжа под хвост? Никто не виноват. А как быть-то, раз она решила? Не бросать же одну. Жила она тут раньше одна и ничего. Это же раньше. Эх ты, кирпичик, сказал я уже без всякой надежды. Потому что он такой, если решил его не уговорить, он знает где правда. Кирилка прошептал: "Думаешь мне хочется оставаться? Но кто-то же должен". Я с досады грохнул себя кулаком по затылку и свечкой взвился с Кирилкиной планеты, приземлился на палубе клипера, ударил в корабельный колокол, общий и срочный сбор. Конечно, мы еще уговаривали его. Но, по правде говоря, не очень сильно. Понимали, что бесполезно. Голован обвел всех сумрачными глазами. Может, кто-то еще хочет остаться? Говорите сразу. Больше никто не хотел. Минька сидел с красными глазами, вот-вот заплачет. Аленка спрятала в ладони конопатое лицо. Коптилка вдруг встал перед Кирилкой, сунул в белые карманы острые, опять немытые кулаки и сказал с хрипотцой. Но это же то, что ты решил. Это же...» Все поняли, что он хотел сказать предательство. Но в том-то и дело, что Кириллка считал наоборот. Предательство, если он оставит веранду. Доня отодвинул коптилку. Проговорил почти вкратчиво. "Кирил, ведь ты же понимаешь, что мы можем не вернуться очень долго. И, может быть, совсем...» Кириллка нагнул голову. «Я понимаю». Тогда тем более. Как она тут? Но мы можем больше никогда не увидеться, выговорил я, глотая комок. А может, все-таки когда-нибудь? Ему тоже было нелегко. Наверное, даже хуже, чем нам. Мы-то все-таки вместе. И вдруг кириллка глядя на свои босые ноги, прошептал. Если вы совсем не вернетесь, никогда, я буду ждать, что опять появится дорога. И тот грузовик. И мы с верандой прыгнем в кузов. И что дальше? Удивился Голован. Кирилку удивился в ответ. Что? Не знаю. Что-нибудь. И вдруг крикнул. Звонко так. Ладно, прощайте. И рывком умчался с палубы. Мы стояли с опущенными головами. Локи вдруг заревел. Аленка тоже заплакала, но тихонько. Минька всхлипнул. Я понял, чтобы не рвать себе души, надо отправляться в путь сейчас же. Что нас держит? Какая-то генеральная проверка? Смотр? Чепуха! Это просто игра! Все и так готово! Чтобы не зареветь следом за другими, я сипло закричал. «Отход! Приготовиться к постановке парусов!» А чего там было готовиться? По мысленному моему приказу они тут же распустятся и надуются под космическим ветром. Надо только повернуть под нужным углом Реи. Откуда самый сильный поток космических излучений? Кажется, с левого борта. Ардональд, на руль! Минка и Локи, на брашпель. Убрать якорь!» Я развернул рей на левый галс. В тугую выбрал стаксель и клевер шкоты: «Все паруса ставить!» Золотые треугольники стакселя и клеверов пошли вверх. Контрбизань потянула вправо. Прямые паруса беззвучно скользнули с реев и сразу стали выпуклыми, упругими. Бушприт с клеверами повело под ветер. «Доня, право два оборота, одерживай» и клипер двинулся. Якоря были зацеплены за перила хрустального моста. Носовой мы убрали. А про кормовой – простой панкер, Я забыл. Ох и капитан. Цепь натянулась. Хрупкие прозрачные столбики и поперечины брызнули осколками под светом звезд. Ладно, наплевать. Клипер слегка накренила. Я нервами ощутил, как длинный киль правой стороной налегает на упругие слои магнитных полей. «Алена, подними флаг!» Она, все еще всхлипывая, побежала на корму. Золотое полотнище с полосатым аликом заполоскало под Бизань гафелем. Сейчас начнем набирать скорость. Еще минута, и за кормой не будет уже ни астероидов, ни привычных созвездий. Бесшумно и стремительно упали между гротом и Бизанью на шканцы Кирилка и Веранда. Брякнулись на четвереньки, встали. Веранда сварливо сообщила. Тоже мне рыцарь морковного цвета. Не оставлю тебя, не оставлю. А у самого не глаза, а бахчисарайский фонтан. Теперь и я по его милости должна тащиться с вами. Куда-то, к черту на рога. Ура! И шлеп. Это скрюсь Марса плюхнулся к основанию безаньмачты лодки. Сел, раскинув ноги и сияя, как маячная лампа. «Макейчик!» – заорал я. «Держи, штурвал! Кофель-нагель тебе в поясницу! Видишь, уваливает!» А золотые наши паруса надувал такой радостный ветер!